Слизистая оболочка верхних дыхательных путей ребенка стерильна только при рождении, но уже с первых часов жизни она заселяется микробами. При этом на слизистой оболочке носа их обнаруживается гораздо больше, чем на слизистой зева или в полости рта. Вот почему так важно регулярно проводить очищение носа с помощью ватных тампонов. Изучение количества микробов у детей в период адаптации к яслям выявило четкую зависимость между заболеваемостью и степенью микробной обсемененности слизистой оболочки носа. Так у детей, заболевших в первые 5-10 дней пребывания в яслях, уже при поступлении в группу отмечалось значительное обсеменение полости носа большее, чем у здоровых детей. Таким образом, в носоглотке ребенка постоянно находятся микробы, которые могут и не вызывать заболевания. Попадая в ясли, малыш неизбежно вступает в контакт с другими детьми и персоналом, в результате чего получает новые для себя микробы и вирусы, с которыми его организм не справляется из-за сниженных защитных сил. Да и сами родители могут инфицировать ребенка. Например, у некоторых из них встречается такая вредная привычка. Сначала облизать соску или ложку малыша, а потом засунуть ему в рот. В нашей стране забота о детях начинается задолго до их рождения, когда беременной женщине и ее мужу дается целый ряд советов по охране здоровья будущего ребенка. В детских поликлиниках ведется большая работа по воспитанию здорового ребенка, созданы специальные кабинеты, выделены дни, когда в поликлинике принимаются только здоровые дети. Сколько передается родителям необходимой информации о воспитании малыша? В устной форме, врачами, медсестрами, педагогами, с помощью печатных материалов, памятки, листовки, брошюры. Их вниманию предлагаются стенды, плакаты, выставки. Только слушай, смотри, читай, запоминай, а главное, выполняй все рекомендации по правильному воспитанию ребенка. Однако многие родители выполняют их не в полном объеме, а зачастую вообще не выполняют. В результате этого ребенок растет на неправильном режиме дня, не умеет самостоятельно есть ложкой и пить из чашки, играть. Он привык дома к укачиванию перед сном в кроватке, коляске или на руках у взрослого. Такой ребенок отстает в нервно-психическом развитии, не понимает речевых обращений к нему взрослого, не может выполнить простые просьбы и поручения. И хотя персонал детского дошкольного учреждения пытается сделать все возможное по отношению к новенькому, обеспечить гигиенический уход за ребенком, организовать правильный распорядок дня, в котором предусмотрено время для еды, сна, прогулок, обучающих занятий, самостоятельные игры, малышу все же очень трудно. Теперь решайте, можно ли отдавать в ясли ребенка с упущениями в домашнем воспитании. В интересах здоровья ребенка нельзя. Подготовка малыша к поступлению в ясли предусматривает обеспечение правильного воспитания и своевременного развития малыша, а также укрепление его здоровья. Именно это является залогом хорошего состояния малыша как в период адаптации к дошкольному учреждению, так и в течение всего периода пребывания в детском коллективе. Подготовка ребенка к поступлению в дошкольное учреждение начинается задолго до фактического его оформления в ясли. Прежде всего необходимо обратить внимание на правильную организацию режима дня – сна, кормления и бодрствования. Если имеются какие-либо отклонения от нормального режима дня, то их обязательно надо исправить. Не позднее, чем за месяц до поступления ребенка в ясли, его режим дня должен быть максимально приближен к ясельному. Наблюдения показывают, что в семье часто неумело организуют питание детей, долго используют бутылочку с соской, значит, Плохо сформированы самостоятельные навыки в еде, не прививают элементарных гигиенических навыков, укладывают на дневной сон с укачиванием, приучают малыша к постоянному присутствию взрослого у его кроватки, организуют сон в абсолютной тишине и даже затемняют комнату.